Глава в о с ь м а Утром на спех позавтраков Елена отвела дочь в школу. Двенадцатилетняя девочка начинала противиться такой опеке, говорила, что будет ходить на занятия с подружками, но для Елены эти десять минут были чуть ли не единственной возможности узнать о делах дочери. Примчавшись на службу, следователь Петелина начала рабочий день с изучения содержимого сумочки Инны Мальцевой. Как и п о п и л я р н ы е узоры на пальцах, все женские сумочки сугубо индивидуальны и могут многое поведать о своих хозяйках. Методика осмотра была простой, но эффективной. Сначала вытряхиваешь все на стол, затем изучаешь каждую вещицу, и если она не представляет интереса, убираешь обратно. В итоге на столе петелиной остались два предмета, которые ее сильно озадачили. Голос Марата Валеева Елена услышала еще до того, как он распахнул дверь ее кабинета. Капитан волок кого-то по коридору и явно не церемонился. А купальники у меня действительно старые, почему-то вспомнила Елена, мельком посмотрев в зеркальце. И снова похвалила себя за то, что выбрала короткую стрижку. Два взмаха расческой и прическа в порядке. Сначала в дверном проеме появилась перекошенная физиономия мужчины с мокрыми залысинами. Сзади за куртку его поддерживал капитан Валеев. Дмитрий Мальцев догадалась Петелина. Узнать в этом помятом типе бизнесмена было трудно. Оперативник втолкнул беглеца в кабинет и заставил сесть на стул. «Вот полюбуйтесь, Елена Павловна!» Дмитрий Мальцев взял его с бодуна прямо в вагоне. Никакущий был, пришлось водой окатить. Елена встала из-за стола, приоткрыла окно. «Дай ему воды попить, а то запах». «Вода не поможет. Я ему 50 граммов позволил принять, иначе мы бы полдня ждали, пока он проспится». Проводница говорит, что он в ресторане завис и спал всего часа два. Вот его паспорт и билеты. В Питер и обратно. Оперативник с сомнением посмотрел на Мальцева. «Мне остаться? На всякий случай». И не с такими справлялась. Заверила Марата Елена, взглянув на билеты. «Проводника московского скорого опросили? Этот поезд возвращается позже. Я майорова послал. Как п о л у ч и т информацию, пусть сразу доложат. А что с пальто? Автомобили Мальцевых мы проверили, там пусто. Что говорит дворник? Лен, извини, вчера я его не нашел. Он с земляками где-то встречался. Я хочу закрыть этот вопрос, Марат». Валеев скользнул взглядом по форменной синей юбке и стройным ножкам настырного следователя и умолчал о своем желании. «Будет сделано», — заверил он Елену и вышел. Петелина переключила внимание на Мальцева и назвала свою фамилию и звание. Никакой реакции не последовало, она громко спросила. «Мальцев, вы понимаете, где находитесь?» Бизнесмен вздрогнул. «Кофе. У вас есть кофе?» — с кислой миной спросил он. «Растворимый», — Елена подошла к чайнику. «Вам покрепче?» «Угу. И никакого сахара и молока», — махнул он рукой. «Только коньяк», — сиронизировала Елена. «А что, есть? Вы не в баре, мальцев». Пока задержанный жадно пил, Петелина прошлась по кабинету. Как обычно, она мысленно набросала психологический портрет собеседника. 42 года. Вошел в тот возраст, когда с и д и н а в бороду без в ребро. с о о р к а л е т н я я жена ему надоела, нашел молоденькую. Невысокий, довольно худой для своего возраста, но спортом не занимается. Одет прилично, но не по-офисному. Ботинки на толстой подошве растоптанные. Работа связана с разъездами. Общается с работягами, бывает не сдержан, и крепкое словцо вылетает без запинки. Поэтому и жене может ответить резко, если она начнет придираться. что, видимо, вчера и произошло. А вот состояние опьянения для него не характерно. Прошедшая ночь скорее следствие нервного срыва. Моя форма и чиновничий кабинет задачили его больше, чем задержание в поезде. Одно дело думать, что набедокурил по пьянке, другое — увидеть табличку следственный комитет и дежурного на входе. «Что случилось?» — подал голос Мальцев, отставив опустевшую кружку. «Вы кто?» «Майор юстиции, старший следователь Петелина Елена Павловна», — повторила Елена. «Женщина-майор», — пробормотал Мальцев, то ли с сомнением, то ли с уважением. Майорского звания Петелина достигла быстрее многих коллег-мужчин. Это был негласный предел женской карьеры. Как любили шутить злые языки, чтобы стать подполковником, надо быть подполковником, а лучше подгенералом. «За что я здесь?» — спросил Мальцев. Петелина промолчала. Она стала наводить порядок на столе и как бы невзначай уронила на колени Мальцеву фотографию очаровательной трехлетней девочки. Он отреагировал вяло. «Ваша?» и вернул снимок на стол. Подвох не удался, а ведь это была одна из тех двух вещиц, которые так заинтересовали Елену в сумочке его жены. Все матери носят с собой фотографию своего ребенка, в этом нет ничего особенного, но у Инны Мальцевой не было детей. т о же эта девочка? У меня нарушение в бизнесе? Осторожно поинтересовался Мальцев. Клиент созрел, решила следователь и начала допрос. Гражданин Мальцев, я занимаюсь уголовными преступлениями, особо тяжкими, и сейчас я расследую убийство, совершенное с особой жестокостью. Елена разложила фотографии тела с проломленной головой и спросила. Ваша работа. Как она и рассчитывала, Мальцев окончательно протрезвел. «Почему моя?» — испугался он. «А вот еще посмотрите, кто это?» «Антон. А где сделаны фотографии? Узнаете?» «В моей квартире. В моем халате. Вот именно. За что вы убили брата?» «Я не убивал. Кто это сделал?» «Уверена, что вы», — продолжала давить на него следователь. «Нет», — отпрянул Мальцев. Ваш брат вернулся из колонии. Вы вместе выпили коньяка, повздорили, потом помирились, дело житейское. Но вы затаили на него обиду, и когда Антон пошел в ванную, ударили его топором. Нет, мы с Антоном выпили, это так. А потом я уехал. У меня поезд до Питера. Завтра, то есть сегодня, там должна была состояться встреча. Рассказывайте по порядку. Да, конечно. А с чего начинать? Со ссоры с женой. Инна вам об этом рассказала. Понимаете, мы в последнее время с ней не очень ладим. Она что-то скажет, я отвечу, и пошло-поехало. Даже не помню, с чего в этот раз началось. Она разводом грозила, я обещал оставить ее нищей. Она хлопнула дверью. Ваша жена работает? Ну что вы, когда мы познакомились, Инна была учителем в младших классах. Денег нет, одна нервотрепка. Года через два она работу бросила, я на этом настоял. Во сколько Инна ушла из дома? Я вернулся с работы в два, мне вечером в Питер надо было ехать, через час, наверное, она и смоталась. Во что Инна была одета? Да что я помню, она любит покупать шмотки. Придется вспомнить. Елена Павловна, а можно еще кофе? Мальцев тоскливо посмотрел на чайник. Быстро успокоился, смерть брата его не шокировала, отметила Петелина, наливая кофе. А как бы она отреагировала на точные данные о смерти своего брата? Она ищет Анатолия уже 18 лет, видела много трупов и психологически готова к потере. Гораздо сильнее ее бы потрясла встреча с живым братом. В любом случае она обязана узнать, что произошло, куда он исчез, кто в этом виноват. «А что с Антоном случилось? Вы поймали убийцу?» Словно подслушав мысли следователя, спохватился Мальцев. «Гражданин Мальцев, вы находитесь на официальном допросе по делу об убийстве, поэтому, как это не банально звучит, вопросы здесь задаю я. Меня интересует, в какой верхней одежде ваша жена вчера ушла из дома». «Пальто накинула? Точно! Серое такое, в крапинку. Она недавно его купила». «Когда Инна вернулась? При мне она не возвращалась, с тех пор я ее не видел. Вы знали об освобождении Антона Николаевича Мальцева?» Я знал, что на днях он выходит из колонии, он в коме сидел, плюс дорога, и тут он является, около пяти уже было. Почему он пришел к вам? У Антона есть своя квартира, я сдавал ее по его просьбе и деньги откладывал, вот он решил поселиться у меня на первое время. Что было дальше? Ну, мы отметили его возвращение, но мне на вокзал надо было ехать, и я его оставил. Отдохни, говорю, выспись, чувствуй себя как дома. Как вы добирались до вокзала? На метро? У меня с собой не было вещей, а метро рядом. В час пик так надежнее. Кто-нибудь видел, как вы выходили из подъезда? Откуда мне знать? Я спешил. Мобильный телефон Петелиной беззвучно задрожал на столе. Звонил старший лейтенант Иван Майоров. Елена отошла к окну и выслушала его доклад. Майоров дождался, пока пассажиры скорого поезда покинут вагон, и подошел к уставшей проводнице лет сорока. Иван представился и показал ей фотографию Дмитрия Мальцева. «Знаете этого человека?» «А кто это?» – испуганно спросила женщина. «Бандит? Ваша смена началась вчера?» «Да, вечером в Петербург, утром обратно. Сейчас буду сдавать вагон. Вспомните, был ли этот человек среди пассажиров?» «Ну-ка дайте...» а, -а, а точно помню Только тут он трезвый, а вчера немного выпивший был. Сел в Москве, сошел в Петербурге, уточнил оперативник. Так мы же без остановок ехали. Майоров убрал фотографию, записал показания и телефон проводницы. Вот здесь напишите, с моих слов записано верно, число, подпись. Так положено. И телефончик не забудьте указать. Ваня встал, убрал протокол допроса. с е м ё н о в а Татьяна Федоровна. Если понадобится, мы вас вызовем». «Зачем? Я все сказала». «Про фингал, к примеру, спросим». Ваня давно разглядел припудренный синяк на лице проводницы. «Это пассажир дебоширил?» «Муж, сволочь!» расстроилась женщина, повернувшись в профиль. «Не только вы заметили, бригадир тоже. Теперь погонит с фирменного, а все из-за моего кольки бешеного. Ну ничего, теперь я его надолго упеку». «Больше пятнадцати суток не дадут», — усомнился Майоров. «Дадут, еще как дадут. Век бы его не видеть, скотину!» — кипятилась женщина. «Так разводитесь!» «Вот еще. Квартиру делить?» Проводница подбоченилась и грозно зыркнула на оперативника, словно перед ней стоял ненавистный муж. Иван попятился, вышел на перрон и позвонил Петелиной. Елена Павловна поблагодарила старшего лейтенанта Майорова и, как всегда, заверила его, что быть ему майором не только по фамилии. Она повернулась к Мальцеву, его алиби подтвердилось. Во время убийства брата он ехал в поезде. Однако ее симпатии ему этот факт не прибавил. Петелина продолжила допрос. «Вы предупредили жену о приезде Антона? Обойдется. Мы недавно поссорились. Буду я ей звонить. Почему вы не отвечали на мои звонки?» «На ваши? Когда?» «Когда ехали в поезде». «Да забил я на телефон. Я как сел сразу в ресторан. Там добавил. Накатило что-то. Семья, инка, в бизнесе проблемы. Да еще и любовница». Решила проверить свое предположение Елена. «Что? А при чем тут любовница? Значит, изменяете жене? Не буду я говорить на эту тему. Брата убили, вот о нем и спрашивайте». «Почему сразу купили обратный билет? У вас же была запланирована встреча». «Говорю же, что набрался, и мозги просветлели. Дома брательник, с которым два года не виделись. И Инку надо успокоить. Не дай бог чего, она же у меня нервная». Елена взяла рецепт, найденный в сумочке Инны Мальцевой. Рецепт был вторым предметом, который ее заинтересовал. «Вы в курсе, что ваша жена принимала сильные антидепрессанты?» В курсе, конечно. Я сам уговорил ее показаться врачу. Психиатру? Ну да. И не поставили диагноз? Депрессия какая-то. Лучше у врача спросите. Я только вижу, что не очень-то психиатр ей помог. Она то в крик, то в слезы. Мальцев зашелестел фотографиями с места преступления. Замер на самой кровавой. Поднял испуганный взгляд. А ведь это она, а его. У Инны был конфликт с Антоном. «Да она почти с ним не общалась. Она только с врачами в последние годы встречалась. Какие у нее были проблемы со здоровьем? По женской части, пусть сама расскажет». «Почему вы обмолвились, что Инна могла убить вашего брата?» «Я на топор посмотрел. Однажды мы поссорились, и она схватилась за него. То ли в шутку, то ли всерьез, ее трудно понять. Вы заявляете, что Инна вам угрожала?» «Ничего я не заявляю, вы меня запутали, у меня башка трещит». Мальцев закрыл лицо руками. «Когда вы ушли, в квартире оставался ваш брат, а жены не было?» «Ну да, да». «И она не знала, что Антон находится в вашей квартире?» «Не верите мне, спросите у нее, что она говорит?» «Что там произошло, черт возьми?» «Успокойтесь, Дмитрий Николаевич, на сегодня мы закончим беседу, но вы мне еще понадобитесь». Прошу из города никуда не уезжать. Я понимаю. Вот и хорошо. Завтра явитесь на опознание по следующему адресу». Петелина оформила протокол допроса и дала его Мальцеву на подпись. Ее смутил довольный блеск в его глазах. Что его так радует? То, что неприятная процедура завершилась, или он ее в чем-то обманул? Когда Мальцев расслабился и собрался уходить, Елена задала ему последний вопрос. Это был своеобразный контрольный выстрел. «Дмитрий Николаевич, опишите, пожалуйста, проводницу поезда Москва-Петербург». Мальцев смутился и ответил не сразу. «Проводницу? Я что, обязан ее помнить?» Теперь в его глазах Елена заметила тревогу. Она всегда больше следила за эмоциями, допрашиваемых, чем за их словами. Лжец заранее готовит нужные фразы, и сбить его трудно. А вот эмоции порой выдают истину. Хотя бы возраст, фигуру... Или в вашем вагоне проводником был мужчина? Женщина, больше ничего не помню, озлобился Мальцев. Я могу идти? Идите, раз не помните. На пороге кабинета Мальцев обернулся и просиял. Вспомнил, у проводницы был синяк. Она его замазала, но он все равно был заметен. Контрольный выстрел просвистел мимо. Мальцев говорил правду. У следователя осталась единственная подозреваемая в убийстве.